На дальней родине моей Обычный звук был звук цепей. Он рано в душу мне проник, И с детства в ней будить привык Тоску по участи людей. Не помню я такого дня, Чтоб не звучал он для меня. Не знал ночей таких, чтоб мне Он не пригрезился во сне, Все так же яственно звеня. Я ощущаю и поднесь В ушах болезненную резь, Когда доходит звук такой, До них хоть издали порой, И часто вздрагиваю весь. И я молю, чтобы этот звук, Глухой, как в крышку гроба стук, Бесследно замер поскорей, Для бедной родины моей, Страны изгнания, Ему.